Эконом-класса от своей съемной однушки где-нибудь в Марьино или Митино до офиса в центре и обратно наверняка продал бы душу дьяволу за такое жилье. Ну и успешному предпринимателю, чье имя фигурировало в списке журнала Forbes, тоже совсем не стыдно было обитать в двухуровневых апартаментах на Кутузовском проспекте, площадью 187 квадратных метров.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 Но он ими активно руководил и в итоге добился того, что все получилось по его вкусу, так как ему нравилось. Жену он тогда до этого процесса не допустил и правильно сделал. Она бы точно все испортила. Безделушки, финтифлюшки, вазочки, салфеточки. Хотя, возможно, ее обида за это на мужа и заложила первый камень в разделившую их вскоре стену. Малогабаритная двушка, где сейчас волею суде показался Андрей, выглядела по сравнению с его бывшей квартирой не просто скромно, а прямо-таки убого. Квартира требовала срочного ремонта, которого тут не было уже лет 15, а мебель, особенно мягкая, обновление. Тоже относилась и к бытовой технике, весь комплект которой здесь ограничивался плитой, холодильником, Стиральной машиной и телевизором с кинескопом. Это в наше-то время, когда уже сменилось несколько поколений плазменных панелей. Но ни на ремонт, ни на новые вещи у Андрея не было денег. Да что там, денег не было даже на самое необходимое. Вот уже который месяц он не оплачивал коммунальных счетов, а также не платил за интернет, цифровое телевидение и мобильный телефон. Андрей вполне научился обходиться без всего этого. Даром, что раньше и представить себе не мог, как можно прожить хотя бы день, да что там день, час, без информации и связи. Но оказалось, можно. Особенно в его нынешнем положении. Он мог бы и вовсе не включать телевизор, работающий теперь только от домовой антенны. Какое ему дело до новостей мировой политики и бизнеса? если он окончательно и бесповоротно выпал из обоймы. Его это все теперь не касается. А общение? Общение, как выяснилось, тоже является привилегией тех, кто на плаву. Телефон у них постоянно занят, они ведут переговоры и болтают с друзьями, назначают деловые встречи и свидания женщинам. Они все время востребованы, нужны и срочно необходимы. Но тот, кто лишился всего, вместе с делом жизни и состоянием теряет и круг общения. Партнерам он больше не интересен, а число друзей, приятелей и знакомых, которых раньше было видимо-невидимо, начинает удивительным образом сокращаться. Одни пропадают мгновенно, другие появятся несколько раз, скажут пару бессмысленных малоутешительных фраз и тоже исчезнут. Теперь надолго. Андрей и не помнил, когда ему последний раз звонил кто-то, кроме Даши. Дашка оставалась единственным в мире существом, кому еще было до него дело. Возможно, таким человеком могла бы быть мама, но прошло уже много лет с тех пор, как ее не стало. Мысли о маме от чего то привели с собой другие, весьма необычные и вызвали в сознании образ странной женщины в баре. Сейчас, проснувшись с больной головой, Андрей так и не мог понять, существовала ли вчерашняя незнакомка в реальности или всего лишь ему приснилось. И этот нелепый разговор, во время которого она называла себя старьевщицей и сообщила, что якобы покупает воспоминания. «Нет, конечно, все это ерунда полнейшая».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 где еще оставалось кое-что из продуктов, привезенных в выходные Дашей. Сыр, кусок колбасы, три яйца, полбатона, что-то такое непонятное в баночке. Но есть не хотелось, и он захлопнул холодильник и открыл дверцу кухонного шкафа. На глаза тут же попался пакет молотого кофе. Но сейчас Андрей даже не вспомнил о том, что еще вчера не мыслил себе и дня без этого напитка. Сегодня утром одна мысль о кофе показалась ему неприятной чуть не до тошноты. Он с отвращением задвинул пакет поглубже и, покопавшись в шкафу, достал другой, где, к счастью, еще оставалось немного чая. Заварил покрепче и выпил, тоже, впрочем, без особого удовольствия. Несладкий чай он не любил. А сахар в доме давно кончился. И потянулся день. Долгий, пустой, бессмысленный, похожий на все предыдущие. Как похожа одна на другую капли серого осеннего дождя. Выходить на улицу не хотелось. Да и незачем. Что там делать? Но и дома придумать себе подходящее занятие тоже оказалось нелегко. Несколько часов он просидел перед телевизором, машинально переключая немногочисленные центральные каналы. Потом соорудил себе из имеющихся продуктов жалкое подобие обеда и равнодушно съел, не чувствуя вкуса. Затем, исключительно от скуки, принял душ, разбавив водой остатки геля во флаконе. «Интересно, а горячую воду у нас в стране могут отключить за неуплату?» Электричество, говорят, злостным должникам обрубают. Что-то такое он слышал. Наверное, и воду могут отключить. Вечером, после программы «Время», Андрей некоторое время размышлял, завалится ли ему спать или снова отправиться в бар. И после недолгих колебаний выбрал второе. Пришел, как обычно, пешком, сел за любимый столик.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 Андрей сосредоточенно пил виски, медленно, небольшими глотками. Он хотел растянуть порцию как можно дольше, и от нечего делать думал о своей жизни. Вспоминал ее во всех подробностях и деталях, словно в который раз пытаясь отыскать в прошлом ответ на вопрос, отчего судьба обошлась с ним так жестоко и несправедливо.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 Ощущение боли уже не помнишь. Есть только факт, словно буквами записанный в сознании. Было больно. И все. Чувства боли нет. Памяти о ней тоже. А вот хорошие воспоминания, те сохраняются. И если очень постараться, в них можно вернуться и вновь пережить некое подобие тех приятных чувств и ощущений, которые испытывал когда-то. Наверное, это особенность человеческой психики. Интересно, это у всех так или только у необычных людей? И он, Андрей, принадлежит к этой редкой категории счастливчиков. Во всяком случае, ему нередко удавалось вызвать в памяти не просто картинку, а подлинное ощущение былого счастья. Часто этому помогало что-то извне. Запах, мелодия, даже погода или форма облаков. Например, запах воды. Не той, что течет из крана, а запах реки в порту. В нем нотки и тины, и машинного масла, прибрежной травы, и бог его знает чего еще. Маленьким Андрей каждое лето ездил с отцом на речной вокзал. Они катались на теплоходике, который все почему-то смешно называли речным трамвайчиком. Мальчику это казалось странным и забавным. Но при чем тут трамвай? Трамвай желто-красный и ездит по рельсам, а теплоход белый с голубыми полосами и плавает по воде. На нем настоящие матросы и настоящий капитан в фуражке, который говорит в рупор что-то не всегда понятное но тоже настоящее, морское, то есть речное. Например, «Отдать на баке!» И матросы бегут на бак, в смысле на нас «Отдавать!» Бросать швартов, специальный канат с петлей, с помощью которого корабль швартуется, то есть прикрепляется к берегу. Внутри теплохода стояли удобные столики и стулья. Можно было сидеть там и смотреть в большие окна,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 зная, что наконец-то придет лето и принесет с собой особые летние удовольствия. И одно из главных — плавание на теплоходе от речного вокзала до оказавшегося в детстве сказочно прекрасным место с завораживающим названием «Бухта радости». В этой бухте всегда сияло яркое солнце, по берегам росли высокие сосны, и можно было сколько угодно купаться в теплой воде и собирать крупную и сладкую землянику. А потом эти чудесные поездки вдруг прекратились. Папа от чего-то стал намного больше работать и приходил домой очень поздно. И в выходные он тоже работал, поэтому Андрея все чаще стали возить в конце недели к бабушке. Само по себе это было неплохо,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 В этой семье, в конце концов, даже родился ребенок, девочка. И тогда отец переехал туда насовсем. Сделал он это как-то трусливо, жалко, не поговорив с сыном и ничего ему не объяснив. Со временем Андрей узнал, что мама тоже не слишком красиво повела себя в тот момент, поставив отцу ультиматум. Или мы, или она. Вол, или ты остаешься с нами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 А так, утром, в субботний день, пока Андрей был в школе, отец собрался и ушел, даже не попрощавшись с ним. Больше Андрей никогда с ним не встречался. Лишь дважды в жизни у него возникало желание увидеть отца, но обе попытки не увенчались успехом. Первый раз это случилось, когда Андрей поступил в техникум. Он узнал адрес отца через Мосгорсправку Приехал в тот район, это были кузьминки, нашел нужный дом, подъезд, но позвонить в квартиру так и не решился. Потоптался перед дверью, поглядел вокруг и поехал домой. А второй раз он начал разыскивать отца совсем недавно, несколько месяцев назад, после того, как разорился и потерял все. Вот тогда-то и выяснилось, что Анатолий Петрович Киселев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 Постарела, сникла, помрачнела, совершенно перестала следить за собой, подолгу не ходила в парикмахерскую и одевалась бог знает как. Особенно возмущала Андрея ее зимняя обувь — бесформенные черные войлочные ботинки с грубой железной молнией спереди. В народе такие именовались «прощай, молодость». «Мама, ну зачем ты носишь этот кошмар?» — не раз возмущался он. — Мне даже перед ребятами за тебя стыдно. Купила бы себе нормальные сапоги. — Что ты, сынок, что ты? — Ахла она в ответ. — Ты знаешь, как дорого стоят сапоги? — Восемьдесят, а то и сто рублей. Больше половины моей зарплаты. Куплю сапоги, а на что мы жить будем? Ты об этом подумал? Зарабатывала она не так уж мало, вряд ли намного меньше других но, видимо, была плохой, нерасчетливой хозяйкой, не умела правильно распределять деньги. В других семьях при таких же доходах ухитрялись и вещи покупать, и даже отдыхать ездить. А Шилаевы вроде бы и не шиковали, экономили на всем, на чем только можно, а денег до зарплаты все равно вечно не хватало. Вот поэтому Андрей еще подростком твердо решил, он должен как можно быстрее начать зарабатывать. Поэтому и ушел из школы после восьмого класса, хотя и учился неплохо, и вполне мог бы окончить десятилетку. Но он выбрал техникум, и не какой-нибудь, а общественного питания, поскольку легче всего зарабатывать где? Правильно, в ресторане. А кто будет дразнить его придурком из кулинарного техникума, Тот сразу по шее схлопочет. Слава Богу, дворовое детство научило его давать отпор обидчикам. Полученная профессия ему в общем и целом нравилась. Готовить он всегда любил. Однако в глубине души Андрей понимал, что его настоящее призвание не в этом. В детстве он мечтал стать художником. Сколько он себя помнил, он всегда страстно любил рисовать.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 Поскольку Андрей интересовался живописью, ходил иногда в музеи, листал альбомы по искусству, то он хоть и не был специалистом, но более или менее приблизительно представлял, чем различаются иконы разных иконописных школ и веков. Поразмыслив, он решил посоветоваться со своим знакомым по вернисажу, которому доверял больше других. С переквалифицировавшимся в продавца ювелирки художником Борисом имевшим репутацию изнатока и порядочного человека тот поглядев на икону подтвердил что она судя по всему древняя похоже семнадцатый век а может даже и раньше сказал он с некоторым впрочем сомнением в голосе и скорее всего очень ценная повезло тебе парень но, ну, конечно, необходимо сделать искусствоведческую экспертизу. Борис направил Андрея к своему приятелю, искусствоведу. Тот помог по своим каналам и с экспертизой, и с оценкой, а когда все предположения насчет ценности иконы подтвердились, нашел и солидного покупателя. В итоге Андрей очень выгодно продал ее иностранцу, то ли немцу, то ли швейцарцу, за валюту. Тогда правдоподобные сделки считались незаконными, можно было вляпаться в очень неприятную историю. Но ему повезло. Вскоре времена круто изменились, доллар вошел в легальный оборот, и его курс рос как на дрожжах. Андрей неожиданно стал располагать довольно крупной по тем временам суммой. Ему страстно хотелось приумножить ее. Он пустился во все тяжкие, Тут была и игра на разнице курса, и вкладывание денег в сомнительные финансовые пирамиды, и рискованные сделки, и даже попытки давать деньги в долг под процент. Как он потом понял, все это было очень опасными авантюрами. Потерять все можно было запросто. Но каждый раз Андрею везло. Он не только не потерял своих сбережений, но и, как и мечтал, многократно их приумножил. В начале девяностых у него скопилась более чем приличная сумма, и он рискнул затеять собственный бизнес. Побегал по всяким разрешающим инстанциям, отблагодарил чиновников за положительные решения и вскоре взял в аренду помещение в районе площади трех вокзалов. После ремонта открыл в нем кафе быстрого питания,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 Стало любимым местом москвичей, где можно приятно отдохнуть и перекусить. Цены тут были чуть выше, чем в Макдоналдсе, зато пища не в пример более привычная и здоровая. Сеть кафе росла и набирала обороты. Они открылись по всему городу. К 2006 году Андрей Шилаев уже входил в сотню самых богатых людей Москвы и чувствовал себя вполне состоявшимся, и счастливым. А все его беды, как искренне верил Андрей и во многом был прав, произошли по вине его третьей жены, Акулины. Это она прожужжала ему все уши, что пора менять направление бизнеса. Общепит не гламурно, внушала она, — ей даже стыдно перед подругами за то, чем занимается ее муж. И Андрей позволил уговорить себя. Не потому, конечно, что счел доводы жены разумными. Он, в общем-то, никогда не воспринимал супругу всерьез. Но, во-первых, за столько лет он и сам смертельно устал, ему надоело заниматься одним и тем же, а, во-вторых, впереди замаячило новое, не менее выгодное и явно куда более интересное направление — комплекс художественных галерей. И в начале 2008 года Андрей без всякого сожаления продал сеть кафе вместе с раскрученным брендом. Сумма, вырученная за сделку, впечатляла. Исполненный энтузиазма Андрей взялся за новое дело. Часть денег вложил в недвижимость на родине и за рубежом, на остальные снял роскошные помещения в центре, сделал соответствующий ремонт, купил работы,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 Да и художники, у кого были куплены произведения, на поверку оказались не такими уж популярными и перспективными. Андрей по наивному незнанию судил о спросе на них по статьям в глянце, а все эти статьи были исключительно заказными, проплаченными джинсой. Но это еще полбеды. А вот целая беда заключалась в том, что жена Акулина завела себе молодого любовника — кстати, из числа этих самых художников. И когда поняла, что дела мужа резко покатились под гору, быстренько решила развестись с ним. Ее ловкий адвокат сумел неоспоримо доказать суде, что та часть недвижимости, которая не была оформлена на ее имя, а Андрей очень многое записал на нее, куплена в браке, а значит, считается совместной собственностью. В результате передела имущества Андрей остался на бабах. Ему едва хватило денег, чтобы отдать долги, в которые он влез в результате всех передряг. Утешало лишь то, что и Акулина попала в точно такое же положение. Любовник довольно быстро обобрал ее и тут же бросил. Кстати, не последнюю роль в этом сыграл тот самый изворотливый адвокат.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 «И хочется, и колется!» «И мамка не велит!» Прозвучал вдруг прямо над ухом низкий хрипловатый голос. «Что?» — встрепенулся Андрей. «Что вы сказали?» «Да, это была та самая вчерашняя странная женщина». «Я сказала привет!» Произнесла она спокойно и как-то обыденно, без всякого намека на улыбку. И села за его столик прямо напротив. «Ну что, заждался?» «Тебя?» Вслед за ней он тоже резко перешел на «ты». Женщина усмехнулась. «Скорее, думаю, не меня, а денег. Я-то тебя пока не интересую. А вот денежки! Тебе ведь опять нечем заплатить за выпивку. Так что бы такое купить у тебя на этот раз? Может быть, поездки с папой на речном трамвае в Бухту Радости?»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 Ему не приснилось. Ну и только. Все остальное, что произошло накануне вечером в баре, по-прежнему представлялось ему слишком невероятным, чтобы оказаться реальностью. «Будто ты сам не знаешь каких», — хмыкнула она в ответ. «Тех самых, в Перово, у бабушки, в соседнем дворе. Кажется, это был двенадцатый дом». Он только вытаращил в изумлении глаза. «Откуда она знает?» но женщину совершенно не интересовали его эмоции. «Я дам тебе за них десять тысяч», — деловито сказала она. «Думаю, это хорошая цена за такое воспоминание». «Долларов или евро», — машинально уточнил Андрей, в котором тотчас проснулся бизнесмен. «Рублей, мой дорогой, рублей», — снова усмехнулась старевщица. «Дороже это не стоит». «Ну как, по рукам?» Андрей пожал плечами. Вчерашние странности повторились вновь. Он был растерян, не знал, что сказать. Старьевщица не стала дожидаться, пока он придет в себя. Быстро поднялась и со словами «Деньги получишь завтра до полудня» стремительно пошла к выходу. Андрей опять ничего не понял.